Виктория Черемухина. Под толщей вод. Все говорили, женщина на борту — плохая примета. Но капитану было все равно. Он подарил ей широкие штаны, из выбеленной солнцем парусины, обрезал волосы и назвал своим личным секретарем. Грамоты она не знала, зато скоро научилась посыпать песком страницы корабельного журнала и целоваться так, что у капитана сбивалось дыхание и подгибались колени. Она не помнит, билось ли ее сердце чаще в его объятиях, только горячие прикосновения грубых мужских ладоней, да обжигающий уши непристойностями шепот. Парусина сгнила, рассыпалась на нитки, волосы отросли и поменяли цвет, переливаются синевой, зеленью, перламутрым. Там, где прежде было сердце, мягкая морская трава укрывает маленьких рачков». Иногда они бочком поднимаются на холмы ее грудей и подслеповато оглядываются окрест. Она давно позабыла свое имя, не ведает, как умерла, и воспоминания о прежней жизни разъедают соль. Они растворились бы без остатка, когда бы не ее сердце. Он не носит траур, не проливает слез, не поминает ее в молитвах. Тысячи чертей пляшут на кончике его языка, И никто из команды не посмеет ни напомнить, ни упрекнуть капитана в том, что он, вопреки приметам, взял в море женщину. Только на полке его каюты, между бронзовой астролябией и огромной раковиной чистейшего перламутра, стоит шкатулка. А в ней на бархатном ложе покоится банка с ее сердцем. Когда поднимаются волны, она бьется о стеклянные стенки так же, как билась когда-то о ребра. Только вместо крови в нем нынче уксус и киноварь. Капитану некогда горевать. Записывая в журнал широту и долготу, он понимает, что сейчас они там же, где ее холодную, неживую, завернутую в саван и закровавленные парусины спустили за борт. У капитана подгибаются колени и перехватывает дыхание, когда он посыпает песком страницу журнала, чтобы чернила сохли скорее. Песок засыпал ее глаза, и она не видит, но чувствует тень там, над толщей вод. Тень от судна, который она отличит от любого другого. Она ходила по доскам его палубы, отражалась в блестящих медных навершиях швартовых кнехтов, укрывалась от непогоды в капитанской каюте, от капитанского гнева в трюме. Там ее сердце билось то счастливо, то испуганно, И оно по-прежнему на том корабле, вовсе не здесь, где ему положено быть. Она тянет вверх руки, открывает рот. Она не может петь и смеяться, больше нечем. Но она заклинает бурю и море, откликается на зов. Море заливает палубу соленой водой, рвет паруса, поднимает корабль к потемневшему небу. Мачты ломаются, как зубочистки, в реве бури, Капитану слышится женский плач, но он никогда не верил ни мольбам, ни слезам.